Михаил Светлый. Самый первый. Книга вторая. Текст читает Олег Кейнс. Глава первая. Вернувшись домой со вторым ингредиентом для моего будущего, еще более улучшенного оружия, я решил сразу же ложиться спать. Время было уже довольно позднее. Наверняка сейчас все форумы кипят, обсуждая недавние вести о начале турнира. Но до него остается пять дней, так что времени на обдумывание этой новости вполне достаточно. Для меня же сейчас главное – отоспаться перед завтрашним походом в последнюю, третью локацию с необходимым ингредиентом для апгрейда дубины. С такими мыслями я отключился, едва коснувшись головой подушки. Утром, привычно торопливо запихивая в себя бутерброд, я в основном думал о том, как мне добраться до третьей локации. Ну и немного поразмышлял на тему, появились ли уже лекари, способные исцелить язву желудка. С моим образом жизни в последнее время вполне может быть, что скоро они мне понадобятся. Но отложу это на потом. Сейчас главное, последний ингредиент. До нужные мне локации более трехсот километров. Если брать такси, то либо в один конец, а потом думать о том, как возвращаться, либо искать водителя, который согласится переночевать где-то в пути. Ведь вряд ли мы успеем туда и обратно, учитывая еще и то, что мне необходимо будет пройти локацию. Сомневаюсь, что-то я по поводу того, что удастся найти согласного на такой вариант водителя». Впрочем, спросить не помешает. А нет, так нет. Довезет до места, а вернуться я сам как-нибудь сумею. Был еще вариант добраться общественным транспортом. Но, примерно прикинув на карте место нахождения локации, я обнаружил, что она располагается в самом неудобном месте. Рядом ни одного крупного населенного пункта. Куда легко можно было бы добраться на междугородней маршрутке. Остается только железная дорога. Но почему-то уверен, что я даже сам быстрее добегу, чем потрачу времени на поездку при выборе этого варианта. В общем, дорога мне опять на автовокзал к междугородним таксистам. Как раз и бутерброд закончился. Решив немного сэкономить на маршрутке, ведь кто его знает, когда на моем пути опять попадутся богатые бандюганы, я, выйдя на улицу с пользой для здоровья, бегом направился в нужном направлении. Минут через пятнадцать относительно неторопливого бега я оказался на месте и обратился к поджидающим клиентов-водителям. К сожалению, мои опасения оправдались. Дожидаться меня на месте всю ночь никто из них не согласился. Но вот отвезти – без проблем, было бы оплачено. Что ж, деваться некуда, и обговорив цену, я забрался в салон автомобиля, что повез меня навстречу новым приключениям. Надеюсь, я успею к локации, прежде чем ее обнаружит кто-нибудь другой и заберет мое сокровище. Хотя нет, это я лишнего накручиваю. Вряд ли игрок столь высокого уровня каким-то образом окажется в нужном месте. А вдруг подобные задания не мне одному дали? В общем, чтобы отвлечься от бесполезных, но напрягающих мою тонкую душевную организацию мыслей, я полез в игровой форум почитать, что там пишут о турнире. Как оказалось, у кругов возрождения уже появились порталы, ведущие в так называемую турнирную локацию. Но вот сама она была пока без всяких признаков ожидаемого турнира, больше похожая на огромный парк с рощами, полями, дорожками, лавочками, беседками и даже причудливыми фонарями. В общем, красиво. Было уже несколько фотографий. Правда, эти фото были сделаны игровыми методами, так как реальные вещи в локацию пронести было нельзя, как и в обычном случае. Необычным же было то, что в этой новой локации одновременно оказывались игроки со всего мира. То есть, это была общая для всех игроков планеты локация. В связи с этим была еще одна новость. При каждом посещении игроку предлагалось приобрести дополнительный пассивный навык «Универсальные средства общения» за скромные 20 тысяч опыта. Пока желающих не нашлось, хотя всем был интересен вопрос, как именно работает данный навык. В описании говорилось, что он позволяет общаться между собой всем владельцам данного навыка. То есть, получалось, если у кого-то есть данный навык, а у другого нет, то общение вроде бы невозможно. Но были сомнения. Так что все призывали кого-нибудь стать добровольной жертвой эксперимента. Но пока в связи с довольно высокой ценой таковых не находилось. Только я заинтересовался вопросом, сколько же там может оказаться игроков, как тут же наткнулся на тему, слово в слово повторяющую мои мысли. Впрочем, ответ можно было выяснить довольно легко. Достаточно было всего лишь посмотреть в рейтинге количество игроков с репутацией выше 200. На мое удивление, таких оказалось не так, чтобы и много. Удивлен я был потому, что лично я уже чуть ли не в три раза превышал нужное значение. Но, как оказалось, таких игроков всего-то несколько тысяч. В пересчете на миллиарды жителей цифры просто мизерные. Зато все задания на репутацию теперь отрывали прямо с руками. Бабушек через дорогу бросались толпами переводить. Порадовавшись, что я могу не волноваться по этому вопросу, Я отметился своими комментариями, посоветовав на основании собственного опыта для набора репутации бороться с преступностью. Думаю, ближайшие пять дней будут весьма беспокойными для преступников всех мастей. Как бы даже не начали организовываться туристические туры в самые зловещие трущобы. А Колумбия с ее наркобаронами или подобные места – это же просто золотая жила для поднятия репутации. Бедолаги. Оставшиеся несколько часов провел, просматривая аукцион, где не нашел ничего особо меня заинтересовавшего. Форум? Тоже ничего. Ну и глазея в окошко на проплывающие мимо машины виды. Почти голая холмистая степь сменилась на все чаще попадающиеся рощицы, которые со временем превратились в настоящий лес, стоящий по обочинам дороги. Дорога становилась все хуже и хуже, пока, наконец, мы с водителем не оказались в какой-то мелкой деревушке, от которой расходились скорее тропки, чем дороги. Тут мы и распрощались. До моей цели оставалось, прикидывая примерное расстояние по карте, около двух-трех десятков километров. В принципе, не так уж и далеко для меня нынешнего. На глаза попался магазинчик, и я, поддавшись настроению, решил в него заглянуть. Вдруг, кстати, задержусь надолго в локации так хоть перекушу легонько перед походом булочкой со свежим деревенским парным молоком. Как оказалось, далек я был от понимания деревенского быта. Молоко было только в пакетах, да и то совсем малое и давнишнее. Впрочем, там срок хранения чуть ли не годы, так что пойдет. Булочек тоже не оказалось, зато был пирог с грибами и картошкой, его и взял. «А вы к кому здесь?» Между делом поинтересовалась продавщица. «Да я проездом», — ответил я. «Игрок, в локацию иду». Судя по удивленному моим ответом женщину, здесь с игроками было пока не очень. Я из любопытства поинтересовался. «А у вас-то игроки здесь есть?» «Да не, пробовали было. Но куда там, уж очень твари там зубастые. Поубивало их всех. Хорошо, хоть не совсем в райцентре появились». «Да только с него еще попробуй доберись до дома. Вот с того раза больше и не лезли». Посочувствовав нелегкой судьбе местных игроков, я наскоро перекусил прямо у дверей магазина и, поинтересовавшись у продавщицы, куда можно выкинуть мусор, отправился в указанном направлении. Избавившись от остатков короткого перекуса, я высмотрел тропку, что шла из деревни в более-менее нужном направлении и по ней пошел на поиск подвигов. Хорошо хоть карта имелась, иначе подвигов я точно не нашел бы. Выбранная тропинка, пропетляв причудливыми изгибами, вскоре окончательно сгинула в зарослях, и я оказался один на один с природой. Но это если не считать комаров, колючих кустов, коварных корней, лезущих под ногу, и липкой паутины, в которую я как-то умудрился влететь. После этого от чего то перепугавшись того, что буду жестоко искусан пауком. И никакой игровой опыт мне не помог избавиться от страха. Неужели у меня арахнофобия, то есть боязнь пауков? В общем, вместо ожидаемой легкой пробежки, я до самого вечера блуждал по лесу, перемежаемому широкими полянами с высоченной нетронутой травой, пока, наконец, проклиная этот поход, не добрался до места. Пару раз, едва не навернувшись, с крутых склонов холма я все же сумел обнаружить у его основания искомое. «Локация владения мертвых не пройдена. Сотый уровень. Максимум один игрок. Войти». «Ну, слава-то богу!» — облегченно сказал я, выбирая войти. «Да какого ж х**!» — возмущенно проорал я, оказавшись внутри. Вокруг меня царил абсолютный мрак. Как только крик стих, послышалось цоканье каблуков, приближающихся ко мне. Ох, что-то я сомневаюсь, что тут меня с улыбкой ждет милая девушка, собирающаяся показать мне все местные достопримечательности. Подавив первый порыв развернуться и рвануть на выход, прочь от приближающейся опасности. Я, положившись на мелькнувшую в голове догадку, активировал наблюдательность, и тьма рассеялась. Но вместо обычного разноцветного мира, я увидел перед собой призрачную серую картину. Какие-то слегка колышущиеся полупрозрачные стены узкого коридора, в котором я стоял, уходили куда-то вдаль, а прямо передо мной, находясь буквально в паре метров и приближаясь с каждым шагом. Ко мне тянул руки такой же тусклый белый туманный скелет. Отдельными пятнами выделялись только его кости, светящиеся серебристым цветом и провалы на черепе, внутри которых виднелся клубящийся болотного оттенка темно-зеленый газ, понемногу просачивающийся наружу, из-за чего его глаза сияли голодом, а изо рта вырывались туманные струйки слюны от предвкушения плотного ужина. Особой жути картине придавал слегка синеватый оттенок из-за сияния, что вырывалось из моих глаз во время работы наблюдательности. Заверещал я пойманный в силке зайчонком. Но Слова, конечно, были совсем другие, но вот ужас в этом моем вопле было не меньше обреченного на смерть животного. Каким-то чудесным образом в моей руке материализовалась дубина, которой я со всего маху и огрел тянущуюся к моему горлу нежить. С глухим хрустом скелет, потеряв по дороге несколько ребер, отлетел к ближайшей стене и, врезавшись в нее, рассыпался на несколько кусков. Но уже через мгновение кости зашевелились, рассыпаясь по сторонам, и из их кучи выползла верхняя часть скелета. Пустые провалы глаз все так же фанатично пялились на меня, мерцая зеленым цветом, а из клацающих челюстей вырывались туманные струйки слюны. Выкинув вперед уцелевшую руку, скелет вонзил ее когти в пол и со скрежетом костей подтянул себя в мою сторону, помогая себе культяпкой, что осталось от второй руки. По пути отвалилось еще одно ребро, оставляя призрачно-белый позвоночник почти голым. Но это нисколько не помешало твари опять выкинуть вперед руку и подтащить себя еще ближе ко мне. Размахнувшись, я обрушил сверху на череп сильный удар, от которого он разлетелся на части. Зеленый туман, находившийся внутри него, постепенно угас, после чего исчезли и все останки монстра, оставляя меня одного в жутком призрачном коридоре. Идти дальше, навстречу с новыми ожившими кошмарами, как-то вообще не хотелось. «Но надо», — сказал я себе, однако с места не двинулся. Слишком жутко было в этом призрачном мире, в котором я оказался благодаря наблюдательности. Знал бы заранее. А что бы я сделал? Фонарик с собой все равно не протащишь. Пожалуй, надо порыться на аукционе в поисках волшебных светляков или чего-то подобного. Открыв игровой интерфейс, я углубился в поиски. Но, к сожалению, никто из игроков ничего подобного не предлагал. Единственное, что мне удалось найти, было в игровом аукционе. Обычное заклинание «Светящаяся сфера», магия света, освещает пространство вокруг себя, привязывается к предмету или игроку, требует постоянной подпитки маной. И все бы хорошо, вполне подходящее заклинание, но... Во-первых, оно займет свободный слот под заклинание. Плюс, мне сначала надо создать этот слот, увеличив навык владения заклинаниями. Тратить один слот на небоевое заклинание было жалко. Хотя, если я продолжу одиночную игру, то, наверное, все же потратиться подобным образом придется. Во-вторых, что было связано с заклинанием? Оно было выставлено на игровом аукционе. И хоть я уверен, что смогу его купить, так как ни одного желающего его приобрести пока нет. Ну а сам-то аукцион закончится еще не скоро. Не сидеть же мне на месте, дожидаясь окончания торгов. Ну и в-третьих, заклинание стоило шесть тысяч. Не так уж много. Хоть, конечно, даже этого жалко, но главное, у меня просто не было такого количества свободного опыта. Последний раз, когда я сражался с големами, я смог набрать чуть более пяти тысяч. И это был весь мой свободный опыт. Я пока его не стал никуда вкладывать, так как планировал в будущем с его помощью улучшить рецепт дубины. Но и так как рецепт никак не влиял на бой, я пока оставил эти очки нераспределенными, на всякий случай. И похоже, этот случай настал. Вот только на фонарик не хватало почти тысячи. Так что, хочешь не хочешь, но придется идти вперед, преодолевая страх. Будь мужиком мысленно приободрил я себя и крепко сжав дубину и стиснув зубы медленно побрел вперед прислушиваясь к каждому шороху через несколько десятков метров я дошел до развилки один коридор уходил влево другой вправо, но ну а третий по прежнему вел вперед, решив придерживаться правила левой руки не то которое в физике а то что для избегания блуждания в лабиринте. Я повернул налево. Вокруг, пока все так же было тихо. Еще через пару десятков метров был поворот, достигнув которого, я аккуратненько выглянул из угла. Скелет, неподвижно стоящий посреди коридора в нескольких метрах впереди, тут же что-то почуял и резко повернул свои мерцающие голодные зеленым светом глаза в мою сторону, после чего сорвался с места вытянув в мою сторону руки с поблескивающими серебром когтями. В этот раз я был уже немного более привычен к этой жути, так что не стал испуганно верещать, а как настоящий герой почти безбоязненно пригляделся к противнику. Хрупкий скелет, уровень 56. Навыки. Поиск жизни, отравление, связь с тьмой. «Ха! Всего-то 56 уровень!» Поднял я себе дух, хотя, честно говоря, было все еще немного страшновато. Но ничего, привыкну. Не став подпускать к себе костяшку вплотную, не понравился мне его навык отравления. Я взмахнул дубиной, отправляя суповой набор к стене. Ну а потом, когда из кучки осыпавшихся на пол костей показалась жаждущая моей плоти черепушка, размолотил ее в осколки. Опыта вышло не так уж много, но зато почти без усилий. Кстати, а чего я от дубины махаю? Лучше этих скелетонов издалека каменным градом в куски перемалывать. Думаю, самое подходящее для таких хрупких противников заклинание. От дубины в своих руках, тем не менее, я избавляться не стал, хоть и приготовился использовать заклинание. Миновав несколько поворотов, все время продолжая держаться левой стороны Я по пути с легкостью избавлялся от встречающихся скелетов, на уничтожение которых хватало всего одного залпа в череп. Прошло десять минут, затем двадцать. Ничего не менялось, на моем пути по-прежнему встречались только низкоуровневые одинокие скелеты. В общем-то, грех жаловаться, но не похоже это на то, как обычно бывает, и это настораживает. Где-то тут подвох. В чем подвох я понял еще минут через пятнадцать, когда все коридоры на моем пути стали совершенно пусты. Взглянув на карту, я убедился в своей догадке, я обошел локацию по кругу лишь по самому краю, и теперь вернулся туда, откуда начал свой путь. Что ж, придется идти вглубь лабиринта. Хорошо, хоть карта есть, иначе я бы рисковал заблудиться и навсегда остаться в этом каменном лабиринте. О том, что стены каменные, я смог узнать, только ощупав их, а вот по виду, даруемого наблюдательностью, никогда не догадался бы. Дойдя до первой же развилки, я выбрал уже ведущий направо коридор и двинулся вперед. Сначала на моем пути, как и прежде, попалось несколько одиноких скелетов. А вот потом все наконец стало правильным. Я встретил первую двойку скелетов. Хотя в борьбе со мной им это не особо помогло. Все тем же каменным градом, разделенным в этот раз на два потока, я с легкостью раскрошил черепа хрупких монстров. Затем было еще несколько дохлых компаний, после которых мне все же пришлось немного поднапрячься. Очередное сборище костяков, помимо трех обычных хрустяшек, включало в себя парочку новых монстров. Сначала-то я этого не понял, так как из-за своего поганого свойства наверное, тот самый поиск жизни, скелеты мгновенно реагировали, стоило мне только появиться в поле их зрения, независимо от расстояния. Вот и в этот раз, дойдя до угла, я выглянул наружу и заметил пять призрачно-белых силуэтов, тут же повернувших в мою сторону свои голодные взгляды, мерцающие тусклой зеленью. Трое из них сразу же рванулись ко мне, а вот последние остались на месте. Проигнорировав отстающих, я сосредоточился, разделяя свое внимание на три потока и направляя в черепа бегущих камня скелетов по два снаряда каждому. С легким хлопком черепа разлетелись на куски. Кости скелетов кучками осыпались на пол, а на месте их разбитых голов остались постепенно тающие блекло-зеленые облачка. И в тот же миг в меня врезались две стрелы, что прилетели со стороны, повторно натягивающих свои луки скелетов. Каменная кожа слегка просила, но с такой силой урона ее хватит еще на пару десятков выстрелов. Но я все же прикрылся щитом, дожидаясь отката каменного града и вглядываясь в новых противников. Костяной стрелок, уровень 63. Навыки. Поиск жизни, меткость, связь с тьмой. Мелочь костистая, но все же теперь придется вести себя осторожнее, прикрываясь от возможных выстрелов. Уничтожив каменным градом парочку, я, держа перед собой щит, зашагал вперед. Вскоре обстановка начала понемногу изменяться. Наряду с однообразными коридорами с многочисленными поворотами и разветвлениями начали появляться комнаты, полные костяшек. Сначала это были небольшие комнатушки, всего с несколькими скелетами, среди которых теперь уже обязательно находились лучники. Затем комнаты побольше, еще больше, и, наконец, я вышел в огромный зал, что находился почти в центре локации. Зря я так сразу туда сунулся, но кто ж знал. Хотя, куда бы я делся? В общем, так. Стоило мне только, дойдя до очередного поворота, осторожненько выглянуть, прикрываясь щитом, как моим глазам открылся огромный зал полный зеленых светлячков. Это были глаза костяных монстров, мгновенно повернувших в мою сторону свои пустые глазницы. «Это я неудачно зашел», пробормотал я пять назад. «Вернее, пытаясь это сделать». Не успел я шевельнуться, как надо мной темно-багровым пламенем вспыхнула узорчатая пентаграмма. Может, это была гексаграмма или гептограмма, мне было не до подсчета. Сформировавшиеся в доли секунды и тут же рухнувшая на меня. «Наложен дебаф-паралич», — проинформировала меня система, а в мою сторону уже неслись стрелы, откуда-то появившиеся огненные шары и прескверно выглядевшие гнойного цвета копья. Напрягая все свои силы, я пытался увернуться, но всех усилий хватало только на выпучивание глаз и приглушенное мычание. От смерти меня отделяли какие-то мгновения. В то, что прикрывающий меня щит сможет выдержать всю эту убойную солянку, верилось слабо. Оставалось только одно – телепорт. Я применил навык и резко перенесся вперед, поближе к гуще набегающих костяков. Я бы, конечно, рванул совсем в другую сторону, но мечтать можно о чем угодно, а смотреть под действием паралича я мог только вперед. Стоило мне только переместиться, как я оказался в том самом неприятном месте между молотом и наковальней, о котором раньше только слышал. Основная масса снарядов, пролетев мимо меня, врезалась в стену коридора, создавая маленький филиал огненного ада, породивший ударную волну а часть снаряда все же попала туда, куда их и целили, в мой щит. Спасло меня только то, что я еще с последнего раза не стал менять настройки щита. И теперь он, хоть и поглощая заметную часть моей манны спраной, выдавал солидную защиту. С глухим стуком рой стрел ударился в прозрачную поверхность, оставляя на ней небольшие синие крапинки, а затем подлетевшие огненные шары плеснули опаляющим огнем разбиваясь о щит всего в нескольких сантиметрах от моего неподвижного лица. Подлетевшие последними копья, разбиваясь о прозрачную защиту, стекали на пол густо зеленоватой массой с шипением разъедая пол. А с другой стороны, в мою ничем не защищенную спину ударила волна раскаленного воздуха, раздирая каменную кожу. Всего один удар, даже не сам удар, а сколько его последствия, и от защиты у меня осталась только одежда и воздушная твердь с перстня. А впереди уже набегала волна скелетов, обрадованно тянущие ко мне свои сгнившие до костей ручонки. Круг шипов возник вокруг меня, вырастая стремительно поднимающимися столбами, тут же выпускающими толстые прутья побегов с длинными острыми шипами. Накатывающая волна белых фигур врезалась в установившую ее преграду, Вот только, к моему сожалению, шипы не причиняли практически никакого урона скелетам, свободно проходя меж их костей. А те неудачники, которые все же напарывались на них, не чувствовали никакой боли, даже потеряв некоторые кости. И с неостывающей злобой продолжали стремиться к моему вкусному телу. Иконка дебафа пропала с моего игрового интерфейса, и я наконец обрел свободу. Относительную, конечно. Бежать было некуда. Мою клетку окружала плотная масса костяных ублюдков, желающих мною полакомиться. Развернувшись на месте, я пустил веер каменных снарядов в том направлении, где находился выведший меня сюда коридор. Четыре черепушки разлетелись от метких попаданий, а остальные снаряды выбили лишь несколько костей из той груды, что меня окружало. Телепортнувшись на освободившийся лишь на мгновение пятачок, я обрушил карающие удары своей дубины на покусившихся на мое тело злобных покойников. Моя увеличенная сила позволяла одним махом сносить сразу несколько черепов. И мой путь к спасительному коридору усеяли белые кости разлетающихся по сторонам скелетов. Я медленно, но уверенно двигался вперед. Омрачало этот героический момент только одно. Я на своей шкуре узнал, что за навык отравления был у этих отрыжек бесный. Когда я оказался окружен плотной толпой костяшек, их серебристые когти наконец добрались до меня. Получен дебаф отравления, снижены сила и интеллект, уровень жизни падает, эффект получаемых дебафов накапливается. С каждым моим шагом я чувствовал, как силы меня покидают. Вот я снес чуть ли не десяток черепов всего лишь одним ударом, сметя линию преграждающих мне путь к спасению тварей. Вот пяток черепов разлетелось под моим ударом. Вот три, два… Дубина в руках становилась все тяжелее и тяжелее. Легкие жадно втягивали в себя воздух, а пот застилал глаза. Полоса жизни, сначала медленно уменьшавшаяся, теперь убывала на глазах. Применив лечилку, заполняя шкалу жизни, я выпустил заморозку на скелета передо мной. Сработала ледяная хрупкость, и он замер, изменив свой блекло-белый цвет на жемчужно-ополицирующий. Удар, и он разлетается ледяными осколками, крошащими кости окружающих монстров. Это мой последний шанс. Если я не выберусь прямо сейчас, то уже не смогу отсюда уйти, погребенный под грудами костей. Собрав все силы, я в два шага набрал разбег и прыгнул высоко вверх, ища взглядом проход. Вот он. Телепорт. И я оказываюсь позади окруживших меня костяных уродов. Пользуясь инерцией разбега, я рванул вперед, стремясь укрыться от преследователей за поворотом. Двигаясь как черепаха, я все же сумел добраться до спасительного угла и тут же рванул в сторону, укрываясь от возможных снарядов. Кстати, а пока я рубился в толпе, никто так и не пулял в меня ничем. То ли все стрелки берегут своих, то ли меня просто не было видно в гуще облепивших меня костяков. В любом случае повезло. Еще один паралич я бы не пережил. И откуда там взялись маги? Наверное, их кослявых рук дело. Если это тоже скелеты, а не кто-нибудь новый. Но ничего, еще встретимся уродцы. Я вам всем еще наваляю». «Толерантненько, вне зависимости, скелет ты или еще какая тварь!» Придаваясь мстительным фантазиям, я мчался вперед. Ну, как мчался? С моей упавшей силой скорее ковылял, и от встречи с ордой преследовавших меня костяных ублюдков спасал только телепорт, благодаря которому я при его откате одним махом вырывался вперед. Скорее бы откатился круг шипов. Можно будет соорудить позади себя преграду, что даст мне время прийти в себя. Вот только боюсь не дожить мне до этого. Здоровье подтачивала отрава, занесенные в меня немытыми когтями мертвых подонков. Шкала жизни падала на глазах, грозя отправлением на перерождение через несколько минут. Лечилка откатиться точно не успеет. Умирать не хотелось. Круг возрождения был далеко, а начало турнира близко. И терять столь драгоценные очки опыта сейчас не самое подходящее время. Черт, что делать? И тут я вспомнил про кустарные поделки игроков, предлагаемые на аукционе «Зелье жизни». Пусть их эффект был слабоват, а цена для такой мелочи высока, деваться мне было некуда. Это раньше я со своей лечилкой мог игнорировать подобные предложения, но сейчас не время молочиться. Лазить по аукциону, убегая от толпы скелетов, не самое удобное времяпровождение, поверьте мне. А уж ковыляя при этом на ослабленных ножках, наихудший из вариантов. Пару раз запнувшись на ровном месте, потеряв несколько очков здоровья при падении и наверняка заработав дебаф свернутый нос, я наконец отыскал нужную позицию. «Да вы охренели!» – воскликнул я, увидев цену, И, перестав себя контролировать от избытка чувств, в очередной раз пропахал своим многострадальным лицом грязный каменный пол усыпальницы. Телепортнувшись из положения лежа, я сэкономил время на все эти кряхтелки с подниманием на ноги и скакнув на десяток метров вперед, заковылял дальше, проклиная жадных ремесленников, выдавливающих из игроков опыт, пользуясь их бедственным положением. Целых сотню опыта за один флакон зелья а здоровье оно восстанавливало всего 122 очка. Криворукий самоучка. «Ладно, возьму десяток флаконов», — решил я, одним махом лишаясь, наверное, всего опыта, что я заработал за сегодня. Едва получив зелье, я тут же открыл инвентарь и, схватив пузырек, опрокинул его в себя. Шкала здоровья немного поднялась, даря мне еще минутку жизни. Как только здоровье ушло в красную зону, я опять достал зелье и влил его в себя. Так и продолжался мой неторопливый забег в течение последующих нескольких минут. Я поднимал здоровье, затем оно постепенно опускалось, после чего я его опять поднимал, и все это подсок от множества костяных ножек, что издавали неотстающие от меня костяные мерзавцы наконец когда уже почти откатилась лечилка я заметил что мой старперовский забег начинает вновь возвращать свою молодецкую удаль дебафы отравления начали пропадать один за другим злобно расхохотавшись я остановился и вонзив перед собой щит замер на месте пришло время расплаты первые костяки даже не поняли от чего они умерли Мои каменные снаряды прошили их бестолковые пустые головы еще задолго до того, как они сумели приблизиться, даря им радость истинной смерти. Несколько секунд, и еще одна партия суповых наборов осыпалась на пол белыми кучками. С каждым разом толпа злобных покойников подбиралась все ближе и ближе. Но сейчас страха во мне не было уже нисколько. Вообще вся эта игра была похожа на воспитание каких-то бесстрашных воинов. Сначала преодоление страха боли, пусть и небольшой от укусов мелких тварей в низкоуровневых локациях, затем схватка с серьезными противниками не на жизнь, а на смерть, позволяющие двигаться вперед только тем, кто смог отринуть страх смерти. И вот теперь борьба с самыми потаенными инстинктивными страхами человечества – темнота и покойники. Или, может, это просто мне так повезло? Пока я размышлял, откатилась лечилка, и я, пополнив здоровье, телепортнулся вперед, даже не став дожидаться, когда противники сами до меня доберутся. Полностью вернувшаяся сила позволяла с легкостью крошить все костяки, что подворачивались под мою дубину. И я настоящим комбайном смерти перемолачивающих всех врагов, двигался вперед, не позволяя покойникам вонзить в меня свои грязные ногти, что в узком коридоре не составляло никакого труда. Щедро разбрасывая каменный град и заморозку, я жалел только об одном — отсутствии у меня заклинания массового поражения. Но ничего, справлюсь с тем, что есть. Спустя несколько минут, отправив в тот ад, из которого они явились, последних скелетов, Я остался один в призрачном коридоре. Но праздновать победу было рано. Я покрошил только самых слабых монстров из тех, что встретили меня в большом зале. А вот ни лучников, ни магов, что кидались заклинаниями, в толпе моих преследователей не оказалось. И это было плохо. Если в прошлый раз после паралича меня невольно заслонило собой от последующих атак магов груда костей, То, что меня ждет теперь, страшно представить. Вряд ли я сумею выжить, если сунусь туда, как в прошлый раз. Нужен был план. Накинув на себя каменную кожу, слетевшую при атаке магов, я начал разрабатывать стратегию штурма зала. Надеюсь, это последнее испытание. И там, кроме злобного босса, меня ждет и последний ингредиент. Итак, самое страшное – паралич. Наверное, дело рук того самого босса. А уж от остального ⁇ частью увернусь, частью прикроет защита. Первое, что пришло в голову ⁇ вновь вернуться на аукцион в поисках чего-то вроде мази против паралича. Но нет, ничего подобного к моему огромному сожалению не нашлось. Зато совершенно неожиданно наткнулся на зелье противоядия. И тут же прикупил флакончик, вновь спустив на него практически весь сегодняшний опыт, что был получен за преследовавших меня костяков. Я так вообще без опыта останусь. Ладно, хоть умереть от отравления мне теперь не грозило. Надеюсь, противоядие снимет все дебафы разом, а не по одному, иначе толку от него не будет. Хотя, может, мне повезло, и я перебил всех покойников с ядовитыми когтями, и бояться мне нечего. Ну, кроме паралича, стрел, огненных шаров и гнойных копий. «Так, раз зелья от паралича нет, надо придумать что-то другое. Так-так-так, так-так-так...» Через десяток минут так-так-таканье так, -так я понял, что в голову больше ничего не приходит. «Эх, мне бы гранат побольше, да и закинуть их в зал перед тем, как высовываться. Кстати, а есть ли взрывающееся зелье? Чем не граната?» «Но нет, такого тоже не было» может мне тогда обмануть дохлого мага? Насажу на дубину туфель и вытащу его из угла. Вдруг его примут за мою голову и впустую растратят свои заклинания. Но нет, это я уже от полного отсутствия идей придумываю. Вряд ли ботинок можно принять за голову, да и поиск жизни у этих мертвецов недаром имеется. Сразу заметят подвох. Как же избавиться от паралича? Хотя, задумался я, В прошлый раз мне это удалось. Всего-то лишь надо было немного подождать. А значит, проблема не в том, чтобы избежать паралича, а в том, чтобы избежать атаки магов, когда я буду неподвижен. А вот с этим проблем нет. Достаточно всего лишь выйти из коридора спиной вперед. Вспомнилась лунная походка Майкла Джексона. Вот костяшки-то будут изумлены, когда я покажу им этот номер. Ну да ладно, прочь фантазии. Так вот, если я выйду спиной вперед, то после паралича я телепортнусь назад, туда, где буду недоступен заклинанием. Да к тому же еще и круг шипов можно поставить, чтобы уж наверняка заблокировать проход. А как только паралич спадет, вот тут-то я и устрою костяной геноцид. Ведь наверняка откат паралича довольно долгий. Отличная идея, как по мне» и, соориентировавшись по карте, я двинул в сторону зала.